Аркадий, позитивщик. Окончание. Ошарашенный Аркадий повернулся, готовясь к худшему, но обнаружил перед собой всего-навсего Пашку, бывшего сокурсника по университету. Впрочем, основная масса людей откровенно побаивалась понебратствовать с двухметровым громилой, поэтому многие обращались к нему гораздо более вежливо. Павел, некоторые преподаватели даже уточняли отчество Павла Алексеевича. Подобное отношение не было лишено смысла. Потому что к первому курсу инженерного факультета юноша уже успел окончить сельскохозяйственный техникум и даже послужить в армии. Полгода срочную службу, а затем три по контракту. Что заставило Павла резко поменять жизненный маршрут и оказаться на московской студенческой скамье, не знал никто. А допрашивать настойчиво, естественно, никто не пытался. Так что Павел довольно быстро завоевал непререкаемый авторитет не только на своем курсе, но и далеко за его пределами. Павел приехал покорять Москву из глухого поселка Тамбовской области, поэтому был безумно доволен выделенным в общаге койко-местом и не забывал свысока поглядывать на более молодых однокурсников. К живущим с родителями, москвичам, он вообще относился с жалостью, считая их как минимум обделенными. Аркадий же пользовался у мастера спорта по гребле бесконечной любовью в первую очередь за свой независимый нрав – а во вторую — за бесконечное терпение при подготовке выдающегося спортсмена к семинарам и коллоквиумам. Аркадий, конечно же, выступал в роли репетитора. Оценив интеллект хлипкого сокурсника, Паша решил немедленно взять его под свою защиту. Даже с комендантом договорился, чтобы Аркашу переселили в его комнату. — Ну ты чего столбом застыл? — хлопнул бывшего сокурсника по плечу Павел. — Пойдем пивка хлопнем. Мы же с тобой минимум год не виделись. «Давай», — согласился Аркадий. «Только я хотел на втором этаже сесть». «Да без проблем», — легко согласился Громила. «Хоть поболтаем без лишних ушей». Он махнул кому-то в зале рукой, а затем легонько подтолкнул Аркадия в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. Молчаливо ожидавшая окончания диалога администраторша вручила меню одной из официанток и, судя по всему, моментально забыла о гостях ресторана. Зал на втором этаже оказался гораздо меньше, чем на первом. И не в пример шумнее. Большая, выстроенная буква «П» барная стойка оказалась уставлена целой коллекцией бутылок с самыми разнообразными напитками. Развешенные по стенам телевизоры транслировали спортивные передачи, а в углу из-за плотно прикрытых стеклянных дверей раздавались звуки пожарной сирены. Аркадий даже не сразу сообразил, что на самом деле это чьи-то тщетные попытки попасть в такт заунывной песни. Певка хлопнем, а потом можно и в караоке сбацать», Еще раз шлепнул сокурсника по плечу Павел о том, что на демонстрацию орательных искусств может быть очередь, здоровяк по обыкновению даже не задумывался. Почему-то в подобных местах всегда оказывалась очередь Паши. Вот только что подошла. Сами звать, хотели. Народу здесь находилось не в пример меньше нижнего этажа, так что больших проблем за выбором свободных столов не наблюдалось. Аркадий выбрал стол у окна и с благодарностью принял меню у официантки. «Я есть не хочу!» — прорал Павел, хотя особой нужды повышать голос не было. «Ты себе выбери, а я пока пивка нам соображу!» Цены в меню не то чтобы поражали, но юноша чувствовал себя неуютно, мысленно подсчитывая имеющуюся в карманах наличность. Гонорар с последнего дела Аркадий почти весь отправил родителям, так что шиковать приходилось с оглядкой. Заткнув рот внутренней жабе, парень все-таки выбрал два недорогих ролла и, отпустив официантку с интересом, огляделся по сторонам. Три работницы зала. Барменша. Все с удивительно раскосыми глазами. Оптимально подходящими под колорит заведения. Других сотрудников в зоне видимости не наблюдалось. Парень вновь принялся оглядывать зал. Караоке, судя по всему, был полон. Внутрь друг за другом зашли сразу двое кальянщиков, судя по всему, один попросту не справлялся. Кстати, тоже кандидаты на роль твари. Ну а что? Чаще всего кальянщики молчат, только выслушивают пожелания и многозначительно кивают. Телевизоры транслировали самые неожиданные виды спорта, так что Аркаша даже засмотрелся. Раньше соревнований по Дарцу или грязевому футболу ему наблюдать не приходилось. Блин! Он всегда считал, что метание дротиков в круг – всего лишь детская забава. А тут в трансляции показывают денежный приз с шестью нулями. Не те мамы в детстве ему навыки прививала, явно не те. Чужой взгляд Аркадий почувствовал внезапно. Такое с ним случалось крайне редко и, как правило, означало, что кто-то пристально смотрит практически в упор. Сейчас же тело просто обожгло неприятным ощущением, как будто кто-то лизнул огромным шершавым языком и пошел по своим делам дальше, оставив оттираться от чужих слюней. «Кто?» Аркадий еще раз внимательно оглядел зал, но так и не понял, чье внимание только что почувствовал. Павел что-то объясняет барменше, та внимательно смотрит на него, но не говорит в ответ ни слова. «Позитивщик?» Тело вновь обдало жаром, но теперь из-за нахлынувшего азарта. Других кандидатур на роль твари попросту не находилось. Барменша — какой-то мужик у стойки с чашкой кофе и все. Аркадий внимательно наблюдал за Павлом, но пока ничего особенного не происходило. Барменша наливает пиво, громила берет бокалы, покачивается. Аркадий даже привстал в нетерпении. Но оказалось, что Павла просто повело от уже выпитого. Нетрезвой походкой бывший однокурсник шел к столику с широкими плечами, перекрывая практически весь обзор барной стойки. «Вот такая вот хрень, братуха!» От неожиданной метаморфозы Аркадий едва не вскрикнул, но усилием воли все-таки сумел удержать эмоции под контролем. Павел буквально бросил на стол два бокала пива и тяжело уселся на стул напротив бывшего однокашника. «Что-то случилось?» — осторожно поинтересовался юноша у Громилы. Аркадий уже прекрасно понял, что именно произошло, но вживую наблюдал действия чар-позитивщика первый раз в жизни — Жизнерадостный здоровяк, который буквально две минуты назад любил всех на свете, неожиданно потух и сейчас сидел перед Аркашей, сгорбленный и поникший, как будто придавленный горьким известием. «Да в том-то и дело, дружище, что ровным счетом ничего не случилось», — грустно констатировал Павел. «Вспомни сам, как мы мечтали о красивой жизни, непокоренных высотах и ослепительных женщинах. Где это все? Крутишься сутками, работаешь на износ». «Ощущение, что как хомяк в клетке, бежишь на одном месте!» В следующие несколько минут на Аркадия обрушился такой водопад негативных эмоций, что ему и самому стало немного не по себе. Сам того не желая, юноша с удивлением узнал, что его институтский приятель полгода назад женился. Вроде бы не такая уж плохая новость, но Павел был вынужден переехать жить к боевой подруге и ее родителям. Новое жилье располагалось довольно далеко от института, так что теперь вместо сладкого утреннего сна новоиспеченному семьянину приходилось вставать ни свет ни заря и почти час добираться до альма-матер. Кроме того, жизнь с тещей и тестем тоже накладывала на быт Павла определенную нагрузку, что сохранению нервных клеток отнюдь не способствовало, а количество проблем только множило. Не надо забывать и про деньги, которых на семью требовалось гораздо больше, чем молодому студенту с неприхотливыми желаниями. Паша оказался вынужден устроиться на работу, что вместе с учебой требовало много времени, отнимало огромное количество сил и практически не оставляло времени на развлечения. «А месяц назад у нас дочь родилась», — чуть ли не слезу пустил по мере повествования Павел. «Так у меня натурально крыша ехать начала. Шуметь нельзя, телевизор смотреть нельзя, в доме постоянный режим тишины и обсуждение шепотом цвета какашек, софочки». Последние слова новоиспеченный отец произнес с такой гримасой брезгливости на лице, что Аркадий немедленно дал себе зарок не жениться и не заводить детей ближайшие лет двадцать, а то, может быть, даже 60. Оказалось, Паше даже имя дочери выбрать не разрешили. Жена с встали встали насмерть, утверждая, что новая принцесса просто обязана носить имя какой-то четырехюродной бабушки, внешность которой никто не помнил, но память о ней по-прежнему не давала спокойно жить всем окружающим. О своих непосредственных обязанностях Аркадий сумел вспомнить только минут через пять словесного водопада, после чего немедленно досталось дипломата последнее изобретение. «Это чё?» — изумленно уставился на артефакт Павел. «Компас?» — выдал заготовленную легенду Аркадий. «По специальности, работаю, не нашел, вот занимаюсь реставрацией антиквариата». «О чем я и говорил!» — тут же залез обратно на своего конька Громила. «А ведь ты у нас на курсе самым умным и перспективным считался. Я искренне считал, что раз ты универ бросил, то значит фортанула тебя в жизни. А оно вон как получилось. Старье в божеский вид приводишь». На секунду Павел замер, на его лице отразилась напряженная работа мысли, а потом он жадно поинтересовался. «Ну и что, платят за этот хлам? Нормально поднимаешь?» «Да так!» — стушевался Аркадий. К вопросам о деньгах он готов не был, даже не подозревая, что кому-то придется об этом говорить». «Ну, видно же!» — тыкал пальцем в артефакт, непонятно от чего возбудившийся Павел. «Вещь старинная. Наверняка заказчики не бедствуют. Давай, говори, сколько запросил. Хочу убедиться, что тебя не надули в очередной раз». Непроизвольно Аркадий опять вспомнил первый курс института и постоянные приколы со стороны более привычных к самостоятельному быту соседей по общаге. Несколько раз паренька из глухой Рязанской провинции разводили на деньги, делая это настолько искусно и непринужденно, что Аркаша даже не понимал, что его обманули. Павел присек, подобной жалости одним грозным рыком и с тех пор интересовался практически любыми действиями соседа по комнате. Тем более, что Аркаша не сопротивлялся. Он учился, и эта наука не раз пригодилась ему в самостоятельной жизни. Сейчас же Аркадий плыл в луже собственной лжи и отчаянно пытался придумать – как аккуратно свернуть неприятную тему. «Ты чё, братан, мне говорить не хочешь?» — искренне удивился Павел. «Мне? Другу своему? Стесняешься?» «Да успокойся ты!» — стушевался Аркадий, не выпуская из поля зрения барную стойку. 500 долларов!» «Сколько?» — изумился Павел. Переборщил, — подумал Аркадий. «Обалдеть можно!» — продолжал орать Павел. «Вон у стойки охранник сидит! Он за месяц наверняка таких денег не получает!» «Я у себя на работе двести, и то они всегда получаю. А ты знаешь, сколько сейчас подгузники стоят? А детское питание...» «Подгузники? Кому понадобились подгузники?» С облегчением услышал Аркадий знакомый голос. За последние несколько минут юноша уже успел напитаться от бывшего сокурсника негативом, поэтому веселый и жизнерадостный голос коллеги был глотком холодной воды в жаркой пустыне. «О, а ты кто?» — с подозрением уставился на синего Паша. «Коллега его!» Широко улыбнулся Костик. «Да ладно!» — не поверил Громила. «Вы что, вдвоем компасы красите?» «Что скажут, то и делаем!» Беззаботно пожал плечами Костик. «Если надо, то что угодно покрасим!» «Что они несут?» — с тоской подумал Аркадий, активируя свое изобретение. Тяжелая массивная стрелка сделала полный оборот, а затем уверенно указала острым концом в сторону барной стойки. «Работает!» — удовлетворенно улыбнулся Аркадий. «Да ладно!» — искренне удивился Костик. «И даже взорваться не пробует!» «Ты что несешь, братан?» — немедленно встал на защиту бывшего соседа Павел. «Это же компас! Там нечему взрываться!» «Да это он шутит так!» — попытался успокоить громилу Аркадий. «Антиквариат, знаешь ли, разный бывает. Чего только не попадается!» «Странные шутки!» — пробурчал Павел, делая еще один глоток из бокала с пивом. «Сначала шутят не в попад, а потом неприятности происходят!» «Какие неприятности?» — не понял Костик, но, увидев жест Аркаша, немедленно замолчал и уселся на свободный стул. «А вы откуда знакомы?» «Это Павел», — представил бывшего соседа по комнате Аркадий. «Мы с ним жили вместе и учились в универе в одной группе». «Ого!» — удивился Костик. «Практически родственники». «Ага, родственники», — пробурчал все еще недовольный Павел и тут же допил свой бокал, казавшийся маленьким, в его ладони. «Даже не позвонил ни разу после отчисления». Он встал и хмуро посмотрел на нетронутое пиво Аркадия. — Ну ты чего ждешь, малой? Хотя бы пригубил за встречу. — Да я роллы жду, — попытался оправдаться юноша, но ситуацию вновь спас Костик, заявив со смехом. — Да куда ему столько пива? Не утащим же потом. Братан, давай я с тобой выпью. Здесь как? Нефильтрованное есть? — Есть. Краем рта улыбнулся Павел и жестом остановил начавшего вставать Синева. — Сиди, я сейчас сам принесу. «Я вообще-то думал, что мы здесь по работе!» Глядя в спину идущего к барной стойке Громилы, немедленно поддел коллегу Костик. «А ты вечер встречи выпускников устроил?» «Я его случайно встретил», — отмахнулся юноша. «Зато сам посмотри, типичный пример работы позитивщика. Паша, когда меня увидел, буквально лучился от счастья, а сейчас хмурной, что самому рядом с ним тошно становится». «Это я заметил», — согласился Костик. «А что с твоей чудо-машиной?» «Неужели работает?» Шутка, повторенная дважды, перестает быть шуткой. Немного обиженно проворчала Аркаша. «Сам посмотри. Стрелка указывает точно на барманшу. «Ну не то, чтобы точно!» — глянул на прибор синий. «Может, там еще кто-то есть? В подсобных помещениях? Или просто прибор некорректно работает?» «Нет», — покачал головой Аркадий. «Для поглощения эмоций позитивщику нужен практически тактильный контакт. Сантиметров 20-30, не больше». Под эти критерии подходит только барменша. «А мужик, который за стойкой сидит!» Не унимался Константин. «Вон, глянь! Твой однокурсник его чуть со стула не снес!» «Но это же клиент!» Продолжал настаивать на своем Аркаше. «Мы же определились, что позитивщик — это кто-то из сотрудников ресторана. Бармен — практически идеальное прикрытие. Многие посетители подходят за напитками, можно долгое время питаться, не привлекая особенного внимания». «Может быть...» — сомневался Костик. «Но здесь что-то другое...» «Этот позитивщик внимание привлек, иначе бы нас не вызвали...» Он достал из кармана беспроводные наушники и вставил их в уши, набрал номер телефона. «Оля, это я!» — как будто разговаривая сам с собой, сказал Костик. Длинные волосы скрывали уши, и понять, что у него там спрятаны маленькие гаджеты, со стороны было практически невозможно. «Ну, в общем, мы, похоже, нашли позитивщика. Да, барменша на втором этаже». Душнило, как обычно, сомневается, но я практически уверен в успехе. Да-да, представляешь, у него даже артефакт работает. Все, молчу. Ты не отключайся, будем на связи. А то мало ли, что тут может быть. Хорошая идея, подумал про себя Аркадий. Подошедший к столу Павел вообще не заметил ничего необычного и, чокнувшись с Костиком, вывалил на него очередной ворох историй о своем никудышном бытие. Синий умудрялся как-то очень вовремя поддакивать, и выглядел до нельзя сочувственным. Так что в какой-то момент Громила даже подсел к нему поближе, не забывая продолжать свое повествование. «Оля — Оля! — внезапно сказал в наушник Костик. — Она спускается вниз. Встречайте нас! — Кто? — не понял Павел. — Братан, ты что, уже уходишь? Громила попытался схватить Синева за рукав, но тот не обращал на Павла никакого внимания. Костик практически побежал к лестнице, а Павел обиженно рухнул на заскрипевший под ним стул и помотал головой. «Странный у тебя коллега», — сообщил он свое мнение бывшему однокурснику, но Аркадий не слышал его, с тоской уставившись на неподвижную стрелку артефакта. Серебряное острие даже не шелохнулось вслед девушки, и парень чувствовал, как ему становится невыносимо стыдно. Очередной провал. Ушам стало жарко, наверняка Аркадий весь покрылся красными пятнами. Но вот только исправить ситуацию смущения уже не могло. Артефакт не работал. Юноша глубоко вздохнул и медленно выдохнул, буквально по капле выпуская содержимое легких. Ну что ж, еще одна неудача. — Аркаш, ты-то чего молчишь? — услышал он голос громилы. — Или тебе сейчас даже разговаривать, впадлу? Выпитый позитив превратил Павла в токсичного и неспособного контролировать раздражение ворчуна. Природа не терпит пустоты, поэтому на место исчезнувших положительных эмоций немедленно явились гнев, подозрительность, вспыльчивость. Как бы так и в ухо не прилетело. «Паш, извини, задумался!» — как можно более жизнерадостно улыбнулся Аркадий. «Вспомнил, как хорошо, и просто нам с тобой вдвоем в общаге жилось. Ни проблем семейных, ни заказчиков-идиотов». «Это точно!» Павел прямо пальцами схватил один из роллов на тарелке Аркадии и ловким движением забросил в рот. «Как в другой жизни было! Вот только я так и не понял, с чего вдруг ты тогда отчислиться решил?» Ходили какие-то разговоры про военкомат. Что, чуть ли ты не добровольцем на СВО собирался? — Да я... Слова застряли у Аркадия в глотке. Стрелка качнулась и начала плавное движение. Проследив за ней, он обнаружил, что сидевший у стойки мужчина встал и, не торопясь, направился в сторону лестницы. На его пиджаке виднелся бейджик, такой же, как у доходяги при входе в Якиторию. — Это охранник! — Понял Аркадий, сотрудник ресторана, он же не обязан постоянно сидеть внизу. Он поднялся на второй этаж и делал вид, что просто контролирует порядок, а сам пил эмоции с посетителей. Стрелка артефакта уверенно сопровождала движение мужчины. А Аркадий бросился за ним. Если он сейчас спустится на первый этаж и увидит разборки с барменшей, то наверняка сбежит и задание будет считаться проваленным. «Стой!» – заорал Аркадий, привлекая внимание не только охранника, но и всех находящихся в зале посетителей. «Остановитесь!» «Пожалуйста!» Он успел схватить позитивщика за рукав пиджака уже возле самой лестницы. тут молча повернулся к Аркадию и, судя по всему, моментально понял, что парень оказался здесь не просто так и пришел по его душу. «Стой!» — еще раз выдохнул Аркадий. «Стой или пожалеешь!» Он украдкой показал позитивщику короткий серебряный стилет. Нет, информации о том, что эти твари боятся серебра, нигде не было. Но Аркадий никогда не считался полноценной боевой единицей поэтому и нормального оружия у него с собой не было. Его удел думать и таскать бесчисленные неработающие артефакты. Посетивщик дернул рукой, пытаясь вырваться, и Аркадий прижал стилет к обтянутому рубашкой боку. «Стой!» — постарался придать своему голосу солидности юноша. «Дырок натыкаю! Свистеть при ходьбе будешь!» Мужчина дернул рукой еще раз, но как-то вяленько, как будто признавал поражение и был готов сдаться на волю победителя. Он повернул к юноше свое лицо, которое оказалось неестественно блеклым и покрытым мелкой сеточкой проступающих через кожу сосудов. Внешность позитивщика оставляла весьма отвратное впечатление, но самым неприятным зрелищем были глаза, водянистые, с тусклыми, как будто декоративными зрачками. Они смотрелись на лице и народными образованиями, украденными где-то в рыбном ряду на рынке. Позитивщик открыл и закрыл рот. Затем бросил взгляд за спину Аркадия и снова открыл рот. «Он же не разговаривает», — вспомнил юноша. «Что он тогда делает? Пытается волнами общаться». В этот момент Аркадий понял, что его мысли перестали быть четкими. Краски вокруг поблекли, а в области живота появилась неприятная сосущая пустота. «Это что же?» — как-то отстраненно подумал юноша. «Тварь решила испробовать свои способности на мне? Какое мерзкое состояние! И тут Аркадия с головой. Чувство стыда от собственной беспомощности, что он не способен в одиночку задержать не самую опасную тварь, страх, что его вышибут из команды, коллектива, в котором он только-только начал осознавать собственную значимость, зависть по отношению к более удачливым коллегам, даже тщательно скрываемый и загнанный в самые глубины подсознания комплекс неполноценности из-за отсутствия хоть какой-либо нормальной личной жизни, и тот внезапно выплыл наружу, добавляя свою лепту в общее состояние упадка и хандры. Аркадий смотрел в немигающие водянистые глаза и чувствовал, как слабеют его пальцы, а губы отказываются прошептать хотя бы слово. «Да и зачем оно нужно? Кто станет слушать никчемность, не способную принести хотя бы минимальную пользу общему делу?» Колени начали подгибаться сами собой, а картинка перед глазами расплываться. «Отпусти его, тварь!» — звон битого стекла и виз какой-то девушки вернули Аркадия в реальность. Острая боль в щеке прояснила сознание, и юноша с изумлением выдернул из кожи небольшой осколок стекла. Позитивщик висел в воздухе и трясся, как тряпичная кукла в руках держащего его Павла. «Я за малого! Из любого душу вытрясу, сволочь!» — продолжал орать громило. «Отпусти его, кому говорю! Отпусти!» Судя по всему, бывший институтский товарищ с пьяных глаз понял что-то неправильно. Но это не помешало ему немедленно вступиться за старого знакомого. А Разлетевшиеся по всему залу стеклянные осколки и резкий запах алкоголя подсказывали, что Паша не ищет сложных путей и просто разбила голову охранника, подвернувшуюся под руку бутылку. Позитивщик, похоже, к такому жесткому варианту оказался не готов. Аркадий видел, как болталась его голова, а от раны на ней в разные стороны разлетались капли крови. «Паша, отпусти его!» — попробовал образумить громилу юноша, но тот не слышал и продолжал трясти тело охранника. «Брось его!» — заорал Аркадий. Он попытался отпихнуть Павла, но отлетел в сторону, оглушенный сильным ударом в челюсть. Раздался еще один виск: кто-то требовал вызвать полицию, а затем сознание юноши все-таки померкло. «Аркаша, Аркаша, очнись!» Пощечины оказались довольно чувствительными. Парень открыл глаза и с удивлением увидел перед собой хмурящуюся Ольгу. «Ну, наконец-то!» — выдохнула девушка. «Давай уходим! И так навратили, не пойми чего!» Она помогла юноше подняться и буквально потащила на себе в сторону подсобных помещений. «Подожди!» — вспомнил Аркадий. «Артефакт! Он же работает!» Кругляш так и лежал на столе. Дипломат стоял под столом точно там, где его оставил Аркадий. Стрелка компаса нервно вздрагивала, но все-таки держала направление куда-то в сторону от барной стойки. — Оля, смотри! — улыбнулся Аркадий. — Он работает! — Потом похвастаешься! — буркнула девушка, запихивая артефакт в дипломат. — Нам сваливать надо. Твоего друга полиция повязала. Скоро тебя и позитивщика искать будут. Э — -э! только и смог проблеять Аркадий покорно, ведомый Ольгой, куда-то вглубь помещений, за стойкой бара. Они спустились на первый этаж, затем на цокольный, прошли коридором и выбрались на улицу через пандус, по которому в подвал спускали коробки поставщики продуктов. Родная буханка стояла буквально в нескольких метрах от выхода, ровно урча мотором. — Аркаша! — от души хлопнул юношу по спине, находящейся в салоне ворон. — Красавчик! Как ты вообще эту тварь распознать умудрился? — Хлопнула закрываемая салонная дверь, и машина буквально рванула с места, заставив всех находящихся в салоне схватиться друг за друга и обматерить неаккуратного Костика. «Я знал, что когда-нибудь твои штуки начнут работать!» Еще раз хлопнул Аркадия по спине Георгий. «Если б не ты, то вряд ли мы бы еще сумели найти эту заразу!» Парень охнул от такого неожиданного приема, затем все-таки проморгался, и увидел, что на полу микроавтобуса лежит связанный позитивщик. Причем связанный в данном случае было не совсем верным словом. Скорее тварь спеленали, как младенца. «Шокером вырубили!» — перехватил взгляд Аркадия Георгий. «Думаю, что часа два-три он еще точно будет в отключке». «Есть что-нибудь выпить? Желательно покрепче!» — слабым голосом спросил Аркаша. «Я и не знал, что контакт с этой гадостью такой мерзкий. Верите, нет? Будь под рукой веревка, прям там бы вздернулся!» «Ничего-ничего!» Похлопала парня по колену Ольга. «Самое главное, что ты здесь, живой и почти здоровый. И друг твой вовремя вмешался». «Кстати, да», — встрепенулся Аркадий. «Где Павел? Я думал, что он сейчас голыми руками эту пакость задушит». «Его полиция скрутила», — отозвался из-за руля Костик. «Мы когда от него позитивщика оттащили, то этот Громила вообще в разнос пошел. Зеркало разбил около бара, потом печнику в морду дал». «Блин...» — расстроенно протянул юноша. — Как бы его вытащить оттуда? Если бы не он, то, может, мы с вами и правда не разговаривали бы. — Давай с позитивщиком закончим сначала, — вновь отозвался из-за руля Костик. — А там посмотрим, что можно сделать. Если его в Арбатский РОВД повезли, то есть один вариантик. Дальше ехали молча. Аркаша поначалу хотел спросить, куда именно, но быстро сообразил, что вопрос прозвучит глупо. Кутузовский сменился Минским шоссе. Мотор уверенно гудел, унося машину подальше от столицы. Наконец свернули с трассы и остановились возле стальных кованых ворот. «Денег дайте!» — попросил Костик. «Я эту публику знаю, просто так его не уговорить!» «Куда ты опять успел все потратить?» — проворчала Ольга, доставая из кошелька несколько пятитысячных купюр. «На цветы красивым дамам, которые видят во мне прекрасное!» — хохотнул Синев. «Но ты не переживай, моя принцесса, я по-прежнему верен, только тебе одной!» «Блабол!» — беззлобно ругнулась Ольга, и Костик направился к будке возле ворот. В этот раз он управился быстро, не прошло и десяти минут. Ворота дрогнули, открываясь, и буханка уверенно въехала на территорию кладбища. Природа появления позитивщика команде не была известна, но книги, хранящиеся в офисе, подробно описывали, как можно оградить людей от этих тварей. В первую очередь лишить питания, то есть положительных эмоций. Кладбище для такого дела самое подходящее место. Здесь мало кто радуется или хотя бы просто улыбается. А могильная земля держит твари лучше любых оков. Достав из багажного отсека лопаты, полчаса углубляли яму, подготовленную для очередного захоронения. За это время Костик успел смотаться куда-то на другой край кладбища и привезти оттуда осиновый гроб. Позитивщик в теле мужчины под 50 лет – по-прежнему не подавал признаков жизни, что Аркашу откровенно порадовало. Его до сих пор потряхивало от воспоминаний, стоило только посмотреть на безжизненное тело, вытащенное из микроавтобуса. Деловито орудая молотком, ворон вбил по периметру крышки несколько десятков серебряных гвоздей, и они сноровисто опустили гроб в только что подготовленную могилу. Завтра на этом месте найдет свой последний приют очередной покойник — и у позитивщика будет достаточно времени, чтобы вспомнить всех тех, кого он оставил без радости в жизни, обреченными на медленную и тоскливую смерть. Что будет с тварью дальше, команду не интересовало. Аркадий, правда, утверждал, что он станет добычей хозяина кладбища, но остальные члены коллектива в эту байку не верили. Представить существование сущности, которая единолично вершит суд над душами умерших, было трудно, а проверять лично эту теорию пока никто не захотел. Когда Буханка вырулила обратно на Минское шоссе в сторону Москвы, старенькая Nokia бренькнула, оповещая о пришедшем СМС. «Камера хранения на Белорусском вокзале. Номер ячейки 66, код 7538. Постарайтесь в будущем шуметь поменьше». «Если бы кто объяснил, как именно это сделать в переполненном ресторане», проворчал Ворон, «Со стороны-то оно всегда проще выглядит». Телефон брейкнул еще раз. Аркадий прочитал текст, чувствуя, как у него непроизвольно растягиваются губы в улыбке, а затем прочитал еще раз. «Артефакт, кстати, получился отличный. Если вместо янтаря вставить зеленый топас, то он будет реагировать на природных ведьм».